Смерть президента Президент заболел и умер. Врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания и накрыли белой простынёй. Но министры решили, что президент умирать рано. Положение в стране шаткое, перспективы смутные. Только президент на нынешнем этапе способен удержать равновесие и внушить народу веру в будущее. Так примерно и сообщил министр внутренних дел на совещании, а министр внешних дел его поддержал. Смерть президента была решительно не ко времени. Посовещавшись, министры разработали план действий и в обстановке совершенной секретности переговорили с несколькими учёными. В течение буквально одной ночи учёные создали голографическую копию президента. Копия могла существовать не только на экране, но и в живой реальности, так что находясь с ней рядом в одной комнате, вы бы ни за что не заподозрили, что это всего лишь призрак. Цветная тень и вы способны пройти сквозь неё. К слову сказать, это была не первая копия такого рода. Вспомните хотя бы концерт глографического Майкла Джексона. Пока учёные создавали концепцию, сценаристы, операторы и режиссёры трудились над будущими речами и событиями, обдумывали нюансы. Любимые слова, словесные обороты, интонации скорби и радости, раздражения и сосредоточенности, взгляды, жесты, походка. Всё изучалось до тонкостей по архивным съёмкам. Уже на следующее утро президент дал короткую пресс-конференцию в прямом эфире, и никто не заподозрил обмана. Между тем, в эту ночь президент очнулся под белой простынёй. Врачи ошиблись, это была не смерть, а литургический сон. Президент очнулся, скинул простыню, встал с кровати. Он вышел в тёмный коридор, спустился вниз по чёрной лестнице, увидел работающий в фойе телевизор. Как раз давали пресс-конференцию в прямом эфире. Он увидел своего прекрасного двойника и понял, что умер и что воскреснуть нельзя. Он понимал, что голографический президент гораздо удобнее живого. Несомненно, об этом подумают министры, как только узнают, что он восстал из мёртвых. Подошлют убийцу, исправят. А я уже никто, так подумал президент. Он услышал тихие шаги, отступил за огромный фикус в холле, вошла медсестра. Вот, сказала она, опять не выключили. И выключила телевизор. Президент вспомнил, что пока он болел, она приходила к нему делать уколы. У неё была лёгкая рука, мягкий голос и добрые глаза. Медсестра направилась к лестнице. Президент чуть выждал и последовал за ней. За ней вышел из больницы Сел в автобус, вышел из него на окраине, направился к дому с тёмными ночными окнами. Месястра была погружена в свои мысли и не замечала преследователя. У подъезда поболтала с соседкой, выгуливавшей лохматого пса. Лифт не работал, пришлось тащиться на седьмой этаж пешком. У двери она долго искала ключи, нашла, вставила в замочную скважину, и тут кто-то шепнул: "Простите". Она обернулась. Президент сказал медсестре, что его жизнь в ее руках. Он едва стоял на ногах. Она открыла дверь. Проходите. Постепенно он окреп, стал помогать по дому, выносить мусор, ходить в магазин. Он оказался хорошим сантехником, люди охотно обращались к нему. Никому и в голову не приходило, что он президент. Президент был там, на экране, подтянутый в прекрасном костюме, гладко выбритый, свежий, внимательный, чуткий, мудрый. А жилец медсестры был человеком усталым. Брюзгливым, с поредевшими на макушке волосами, с тихим дребезящим голосом. С ним можно было поговорить о футболе, о рыбалке, о ценах, да и о политике можно было поговорить. «Много они там понимают», — так он обычно заканчивал разговор о политике. На экранного президента он смотрел равнодушно. Он уже позабыл, что был им.